на орбите. Что делать? Зал принятия ответственных решений был стилизован под поверхность планеты Сахара. Унылые пески, громоздящиеся желтые скалы и сероводородное зловоние рвущихся из-под земли гейзеров, суровая обстановка была призвана Нескоренять благодушие и компромиссы, настраивать присутствующих на максимальную непредвзятость, взвешенность и ответственность. За столом, обломком плоского камня, заострявшим на невысоком холме, сидели четверо. Гарьят, полусотник Чинапа, Бруан и командир. Разговаривали они негромко. Двигались скупо, ничем не выдавая эмоций. С такими лицами беседовать разве что о рисунке созвездий или еще о чем-то, что не получится изменить, а значит, не стоит и переживать по этому поводу. Еще в зале решений присутствовал Муркот, но в обсуждении текущих вопросов участие не принимал. Попав. В имитацию Сакхарры он тотчас задействовал мимикрию и скрылся из глаз. Бруан сказал, что Муркот отправился поискать змей. Так он всегда поступал, попадая в новые условия, хоть естественные, хоть искусственные. Могучая генная память, и кто не желает считаться с ней, долго не проживет. Итак, полусотник... Командир повернулся к Ченаппе и дернул лысой головой, словно кого-то боднул. «Можете что-нибудь добавить по существу?» Хотя добавлять уже было нечего, и так набралось под самый край. «Да, это я», — подсказала землянину с помощью его дочери, начатки алгебры Артемека. Ровным голосом ответила бронзово женщина. Да, я хотела, чтобы он довел до ума свой преобразователь и дал отпор ставленникам рептов. Да, я полностью признаю свою вину и готова ответить за нарушение устава. Признаю, но не раскаиваюсь. Голос дочери шести звезд внезапно окреп и зазвенел. «Я жалею только о постигшей меня неудаче». Я считаю и буду считать, что вселенскую скверну нужно выжигать лучеметами. У тварей, которые корысти ради обрекают детей на муки и смерть, не должно быть права на жизнь. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь грохочущим шипением гейзеров. Дальнейшие обсуждения выглядели бесполезными. Поиски виноватых тем более. Ситуация складывалась из ряда вон выходящая. Сегодня, во время вахты корректора Гарьят, приборы уловили флуктуацию тонких полей. Это могло означать только одно. На земле кто-то обогнал свое время, исхитрившись запустить преобразователь килполя поля Однако это еще были цветочки. На флуктуацию отозвался последний камень — осколок сепекского кристалла, который не одну тысячу лет разыскивали репты. Лавина событий стронулась и понеслась. Пользуясь своим правом охранителя, гориат приказала подменить себя на вахте и доложила обо всем, брону, а тут немедленно известил командира. Ну а тот уж, как это предписывало суставам, попросил всех в зал принятия решений. По идее, думать было особо не о чем. Подробно доложить в галактический совет и пускай светлейшие, наделенные и посвященные Решают, как быть, но с другой стороны. Почему корректор-охранитель левого борта горят, сразу что-то стерло из памяти мозга, а ее прямой начальник Брон сделал вид, что этого не заметил? Почему они не боятся ни наказаний, ни устава, ни новых сроков, ни отягощения кармы? Может, потому что они воины? «А он, командир потомок благородных пауков, тогда кто? Навозный жук?» Не удержавшись, талиириц поднялся и прошелся вокруг стола в расхлябанном задумчивом танце на руках. Возникали дополнительные суставы. Ноги временами забывали, в какую сторону положено сгибаться коленями, а в фасеточных угольно-черных глазах полыхал вопрос «Что делать?». Конец книги Июнь, две 2015 год. Звукорежиссер Галина Будкевич читала Татьяна Ненарокомова.